Ввиду таких важных выгод, предоставляемых водными сообщениями, понятно, что первые успехи промышленности проявлялись всегда там, где эта легкость сообщений открывала мировой рынок для произведений труда, а внутрь страны эти успехи проникали лишь гораздо позднее. Внутренние области в течение долгого времени не могут иметь для большей части своих товаров иного рынка, как в смежных с ними областях. Таким образом, обширность рынка таких внутренних областей в течение долгого времени ограничена. В английских колониях Северной Америки первые поселения возникали всегда по берегам моря или вдоль судоходных рек и редко отступали на сколько-нибудь значительное расстояние внутрь страны. Самые достоверные исторические факты свидетельствуют, что цивилизация коснулась прежде всего тех народов, которые жили по берегам Средиземного моря. Это море, без сомнения, самое обширное из всех внутренних бассейнов земного шара. Оно не знает ни приливов, ни отливов, а, следовательно, не знает никакого другого волнения, кроме производимого ветрами. Оно было чрезвычайно благоприятно для начального развития мореплавания, как по спокойствию своих вод, так и по множеству островов и близости окаймляющих его берегов, в особенности в то отдаленное время, когда люди, незнакомые еще с применением компаса, боялись потерять из вида твердую землю, и когда они при тогдашнем несовершенстве судостроения не отваживались еще доверяться неукротимым волнам океана. Проплыть Геркулесовы столбы, то есть выйти из Гибралтарского пролива в океан, в древности долго считалось самым опасным и безрассудным предприятием. Только финикийцы и карфагени, не бывшие в те отдаленные времена самыми ловкими моряками и самыми искусными судостроителями, рисковали делать это и долго не находили себе подражателей. Египет был, кажется, первой страной на берегах Средиземного моря, в которой земледелие и ремесла достигли заметной степени развития. Верхний Египет не отходил далее нескольких миль от берегов Нила, а в Нижнем Египте, это Великая река, дробится на множество рукавов, которые служили путями сообщения и перевозки товаров не только между всеми большими городами, но даже и между значительными деревнями и земледельческими поселками, точно так же, как теперь Рейн и Маас в Голландии. Обширность и легкость этого внутреннего судоходства были, вероятно, одной из главных причин, почему Египет так рано достиг благосостояния.